«Ты и не ответила, тебе действительно нужно все это, или мы можем заняться чем-нибудь другим?» Если он говорит «мы», я готова на что угодно. «Принимаются любые предложения только... только что?» Насторожился он, словно ожидая каверзного вопроса. «Только давай поедем на моем пикапе». «Это еще зачем?» Когда я сообщила Чарли, что собираюсь в Сиэтл, он поинтересовался, с кем я еду. Но в то время попутчика у меня не было, я так ему и сказала. Если бы он спросил снова, я бы не смогла ничего сочинить. Но он не спросит, а если пикап останется у дома, возникнут ненужные вопросы. Но это главная причина, а еще потому, что ты водишь слишком быстро. Эдвард закатил глаза. Единственное, что тебя во мне пугает, это скорость, с которой я езжу. Он раздраженно покачал головой.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 Эдвард посмотрел меня, как будто я сморозила глупость. «Ну, ведь ведь сезон охоты еще не открыт, прямо продолжала я, боясь просить лишнее». «Если читать правильно и внимательно, то станет ясно, что запрещен только отстрел», равнодушно сообщил Эдвард. «Медведи?» «Богоговинным страхом, проговорила я, гризли больше всего любит Эммет».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 «Зрелище не для слабонервных?» спросила я, когда ко мне вернулся речи. «Если бы я хотел тебя напугать, ну, то взял бы с собой сегодня. Немного устрашения тебе не помешает». «Но тогда зачем злиться?» не отступала я, обращая внимание на перекосившее ли... перекосившееся лицо. Страшные глаза буравили меня целую минуту. «Поговорим потом». Он грациозно поднялся. Мы опаздываем. Оглядевшись по сторонам, я С удивлением заметила, что столовая опустела. Когда я с Эдвардом, я начинаю терять счет времени. Я тут же вскочила на, на ноги. Потом так, потом. Пусть не надеется, что я забуду.